Территория ордена. Временный тренировочный лагерь. 22 год. 7 число 8 месяца. Понедельник. 2200 В палатках мы разместились достаточно комфортно. Они были четырехместными, но оборудованы под проживание двоих. Часть штабной палатки использовали под склад того, что не хотели бы хранить просто под навесом. К моей радости Смит достаточно буквально понял мое пожелание не скупиться на боеприпасы для тренировочного процесса. Поэтому под маскировочной сеткой и тентом был выложен целый штабель зелёных патронных ящиков. Смит расстарался и привёз в лагерь восемь немецких автоматов 45-го калибра UMP со съёмными глушителями и две армалайтовские винтовки AR-10 SAS, американский ответ нашим винторезам, что заставило меня поморщиться. потому что очень уж ответ был ублюдочным и, что самое главное, боялся воды, от которой он клинил и портился навсегда, что для захвата судна было как нельзя кстати. Ни в интерес мы сюда не брали по известной причине, и факт их наличия у нас пока намерены были скрывать. По компоновке они тоже были неудобны, потому что сделаны словно бы для стрельбы на длинной дистанции – при этом имея эффективную дистанцию огня меньше 400 метров, и то в натяжку. А что еще мог предложить дозвуковой патрон калибра 7,62? В общем, американцы их объявили по своему обыкновению революцией в стрелковом деле. Но в реальности это были обычные М-16, чтобы всем понятно было, с дополнительным положением газового регулятора под дозвуковые патроны, то есть с низким давлением. И все, больше никакого новаторства. Можно было свинтить глушитель, переставить регулятор на обычный боеприпас и пользоваться как обычной винтовкой, точной, но капризной. А вот пистолеты-пулеметы меня обрадовали. Глушители эффективно гасили звук выстрелов, а дозвуковая тяжелая пуля 45-го калибра могла свалить, даже угодив в бронежилет, что для боя в тесноте в самый раз. К тому же и запасных магазинов хватало для этого оружия, и коллиматорные прицелы имелись. с тактическими фонарями и инфракрасными лазерными целеуказателями. За это спасибо. Хороший выбор. В общем, чтобы группа начала втягиваться в ритм подготовки, я объявил тренировку по боевому слаживанию, а затем, когда уже стемнело, вывел ее всю на соседний с лагерем пляж, где было оборудовано импровизированное стрельбище, и устроил ночные стрельбы из нового оружия. Немецкие автоматы работали безукоризненно на дальности в 50 метров, если, конечно, не ждать от них сверхъестественного и не стрелять в бронежилеты. На следующее утро вся группа перешла в руки Дмитрия, который начал с банального плавания. К счастью, прибрежные воды этого мыса не слишком уж кишели хищниками ввиду пологого песчаного дна и, как следствие, недостатка пищи. Но все же сам наш инструктор с обоими орденцами плыл на зодиаке параллельным курсом, вглядываясь в прозрачную воду. После часовой плавательной разминки мы позавтракали, после чего Дмитрий в течение часа читал нам лекцию о том, как следует догонять ночью охраняемое судно и как на него забираться. Потом, почти половину дня, мы с Бонитой, как отделение огневого поражения, потратили на то, чтобы только начать попадать в плавающие мишени, сдвижившиеся со скоростью в 14 узлов лодки. И здесь начали возникать первые вопросы. Главной проблемой было использование оптики при ветреной погоде. Резиновый зодиак выбивал немало брызг из волны, заливая оружие, что ему было крайне противопоказано. Могло просто заклинить. Но это не все. Сейчас мы заматывали винтовки прорезиненной платочной тканью. Но для оптики этот трюк не подходил. Брызги размывали изображение, и даже при дневном свете это создало трудность. А как быть ночью? с огромными линзами объективов ночников? Нам недостаточно было поразить возможных часовых на палубе атакуемого судна. Мы должны были держать палубу под контролем все время, пока штурмовые группы не займут свои позиции на ней. После чего сами должны были подняться на нее и взять под прицел открытые пространства палубы. В тихую погоду такая проблема не стояла. Она даже при попутном ветре не возникала. но рисковать операцией в расчёте на подходящие условия не хотелось. А менять прицельные приспособления в лодке в полной темноте и при режиме максимальной скрытности тоже выглядело глупым, тем более, что у этих винтовок не наша боковая планка, где за секунду всё закрепить можно, равно как и снять азападный стандарт, то есть муторный с закручиванием болтиков. Хорошо, что всякой оптики и электроники Смит доставил с запасом, поэтому взялись комбинировать. Решили отказаться от оптики с большими объективами, заменив ее панорамными прицелами в комплекте с ночным монокуляром, установленными тандемом. Панорамный коллиматорный прицел протирать было легко, и совсем небольшой объектив монокуляра ATN можно было легко прикрывать ладони. Правда, дистанцию огневого поражения сократили до 150 метров, что, со слов Дмитрия, для таких условий было более чем нормальным. Затем долго и упорно тренировались в занятии своих мест лодки, в размещении штурмовых лестниц и быстрых сборки и разборки. Для непривычных братьев Рамирес и для баниты даже надевание гидрокостюмов и движение в них требовало некоторой тренировки. К счастью, Дмитрий рассчитывал на жаркий местный климат и снабдил нас тонкими 3-мм гидрокостюмами, с которыми все это проделывать было проще, чем скажем, с 5 миллиметровыми В сумерки я опять устроил для всей группы часовую стрелковую тренировку на пляжном стрельбище. А на ночь глядя, Дмитрий снова было вознамерился загнать всех воду для занятий плаванием. Но здесь уже я воспротивился, ибо больше читала местной морской фауне, чем наш уважаемый инструктор. Даже в нашей земной Австралии или Южной Африке не следует слишком уж увлекаться ночными морскими купаниями. А тут вообще как русская рулетка. Это он еще владивостокскими мерками руководствуется. А уже пора отвыкать. Территория ордена. Временный тренировочный лагерь. Двадцать второй год, восьмое число восьмого месяца, вторник, семь ноль ноль. Ночь прошла спокойно, лишь какой-то зверь сорвал растяжки с сигнальными минами и убежал, успев всех разбудить. Утро уже опять началось с плавания под присмотром Дмитрия и американцев. а затем мы половину дня изучали чертежи внутреннего устройства судна «Звезда Рияда». Даже построили его трехмерную компьютерную модель. Главное было определить ключевые точки нанесения удара и самые уязвимые места в случае нетрадиционного проникновения в помещение судна. Нетрадиционно это с помощью аских машинок Раулита. Всю вторую половину дня мы с Бонитой посвятились стрельбе с лодки по мишеням. Занимались мы этим так долго, что в конце концов патологически молчаливый Браун, сидевший у нас на руле, начал жаловаться на одурение. Штурмовики начали строить лабиринты из колышков и лент, повторяя контуры внутреннего оборудования судна, где и тренировались в групповом передвижении по ним, тоже додрожив в постоянно полусогнутых ногах. Перед ужином вновь целый час все стреляли на пляжном стрельбище причем сегодня я взялся за пистолет. Не свою горзу. А привезенный Смитом, к моему великому удивлению, классический М-1911, правительственную модель из орденских арсеналов, правда с клеймом Спрингферд Армори, и полил из нее, пока ствол не задымился, руки не заныли от отдачи и рамка пальцы жечь не начала. Территория ордена. Временный тренировочный лагерь. 22 второй год. 9-е число 8-го месяца. Среда. В среду произошло великое событие. К нам прибыл 18-метровый траулер «Орка» под флагом Ордена, чтобы мы могли начать полноценные тренировки. Прибыл с утра пораньше, встал на якорь примерно в двухстах метрах от берега. Мы вчетвером, Дмитрий, Смит, Бонита и я, на зодиаке отправились на борт, где и встретились со шкипером, молодым, лет 25 на вид, маленьким и тощим блондином. Примерно полчаса у нас ушло на то, чтобы обговорить с ними нашу культурную программу на сегодня. По планам мы должны были начать с самого простого – хотя бы приблизиться к идущему с постоянной скоростью судна сзади и сбоку и удерживаться у борта достаточное время для того, чтобы установить штурмовые лестницы. От шкипера же требовалось идти прямолинейным курсом с восьмиузловой скоростью, пока не поступит команда на разворот, после чего он должен был также двигаться в обратном направлении. Тренировку начали около 11 утра. Орка двигалась вдоль берега, за ней зодиак, в котором в полном составе сидела наша группа с оружием и всем снаряжением, а за ним шел второй катер со Смитом и Брауном, выступавшим в роли резервного и спасательного плавсредства. Мы разместились в лодке согласно составленному Дмитрием боевому расписанию. На носу отделение огневого поражения, то есть мы с Марией Пилар, вооруженные бесшумными винтовками, впрочем, сейчас невзведенными и стоящими на предохранителях. За нами двумя парами в затылок друг к другу вдоль бортов сидели четверо братьев Рамирес, штурмовое отделение, со сложными пока еще лестницами, лежащими на надутых бортах Зодиака. За ними размещались подрывники Раулита со своими адскими машинками, впрочем, роль которых на настоящий момент выполняли алюминиевые стойки для палатки, уложенные в рюкзак. и сидящий у мотора командир группы, на настоящий момент – Дмитрий. Во время операции Дмитрий должен был подниматься на борт вместе со штурмовыми группами, а вести лодку будет Раулита, к счастью, имевший уже опыт управления маломерными судами еще с Флориды. Но для первой тренировки Дмитрий решил взять управление лодкой на себя. На первый взгляд ничего особенно сложного не было. Мощный мотор «Ямаха», установленный на «Зодиаке», мог придать лодке скорость куда выше, чем нам требовалось, и работал он совсем негромко. Примерно в 300 метрах от судна Раулит надел на крышку мотора толстенный поролоновый колпак, и он стал почти не слышен даже нам, сидящим в лодке, которая стала плавно и довольно быстро догонять уходящий от нас траулер. Мы с Бонитой приподнялись, навели винтовки на корму приближающегося судна, после чего через 10 секунд доложил и об условном поражении цели. Не опуская стволов, мы взяли на контроль видимую часть палубы. Дмитрий, сходящимся курсом, подвёл лодку к закруглённой корме траулера. Когда мы подошли почти вплотную, даже я почувствовал, как лодку потянуло под корму. Но Дмитрий удержал её на курсе. Братья Рамирес, уже сложившие лестницы в боевое положение, довольно ловко забросили одну на лейра ограждения. А вот когда начали передавать к борту вторую, Игнасио Рамирес оступился, Задяк и без того с трудом удерживая Дмитрием в требуемой позиции качнулся и нас резко отнесло метра на три вправо. Мы с Бонитой с трудом удержались в положении на колене, потеряв на некоторое время контроль над палубой. Вот так. А вроде все просто с виду. «Повторяем», — скомандовал Дмитрий. Братья сняли уже зацепленную лестницу с лейеров, Ролита сдернул колпак с крышки мотора, чтобы тот не перегревался. Дмитрий прибавил газу, и лодка по пологой окружности вновь подошла на позицию далеко сзади. Вторым заходом нам удалось добиться точно такого же результата, разве что братья повесили уже обе лестницы на судно. Затем мы пошли на третий, четвертый, пятый и так далее заходы, причем управлял лодкой уже Раулита. Примерно через три часа нам удалось добиться сносных результатов. Лестницы надевались на борт без всякого стука, лодка удерживалась точно в требуемой позиции у судна, а мы перемещались по ней, не вызывая катастрофических раскачиваний. После еще пары повторений Дмитрий признал, что для начала достаточно, и мы повернули к берегу обедать. После обеда мы вновь разделились. Команда траулера установила на корме специальные изготовленные решетки, условно поднимавшие высоту кормового ограждения траулера, до такой, как у звезды Риада. Судно стояло на месте, а Дмитрий, Раулита и все братья Рамирес Тренировались в быстром и бесшумном подъеме на борт по лестницам. Мы же с Бонитой вновь отправились расстреливать плавающие мишени и спрыгающие на волнах лодки. Результаты, кстати, были уже получше.